Смешанное происхождение второе Смиты были обыкновенной, добропорядочной эстенской семьей. Супруги, как говорится, притёрлись друг к другу за годы брака. Сирил был опытным лоцманом в доках, Дорис начала работать в парикмахерской, когда все ее пятеро детей достигли школьного возраста. Они не бедствовали, но проводили отпуск, убирая хмель на полях Кента. В детстве и сирил и Дорис с удовольствием проводили так все свои каникулы. Теперь их собственные дети также наслаждались здоровым деревенским воздухом, дружбой с другими детьми, открытым пространством, где можно было побегать и возможностью заработать карманные деньги, наполнив корзины хмелем. Год за годом семья встречалась там с одними и теми же людьми, приехавшими из других районов Лондона. и между ними завязывалась дружба, возобновляемая каждый год. Постельные принадлежности, примус и посуду брали с собой. Размещали семьи в сараях или амбарах, выделяя каждой достаточно места, там они и жили в течение двух недель. Некоторые брали с собой палатки и разбивали лагерь. Еду покупали в фермерском магазине. Взрослые работали в поле целый день, собирая хмель, за который им и платили, большинство детей присоединялись к ним. В 1950-х уже не было той крайней нищеты, с какой сталкивались предыдущие поколения, так что необходимость гнуть спину за гроши, которые и заработной платой, это стыдно называть, в значительной степени отпала. В былые же времена детям приходилось работать с утра до вечера, чтобы получить несколько пенни, которые добавлялись к родительским заработкам и помогали хоть как-то протянуть зиму. Сбор хмели, кроме того, был спасением многих эстенских детей от рахита, поскольку они много времени проводили на солнце. В 1950-м ситуация изменилась, и дети, приезжавшие в поля с родителями, были вольны просто играть и работали только если хотели сами. Через многие фермы бежали ручьи или реки, становившиеся центром детских забав. Вечерами наступало лучшее время для всей их временной общины. Они разжигали костры под открытым небом, пели песни, флиртовали и рассказывали истории, и в целом вели себя так, словно были деревенскими, а вовсе не городскими жителями. До войны в сборщики хмеля шли в основном эстенцы, цыгане и бродяги. После, с повышением мобильности населения по всему миру, на фермах с каждым годом собирались все более разношерстные группы. Однако вскоре механизация уборки хмеля положила конец этой ежегодной традиции столь многих людей. Дорис и сииал с детьми поселились в сарае на семи футах, очерченных для них мелом. Для спанья им дали соломенные тюфяки, и вместе с примусом и керосиновой лампой получилось весьма комфортно. В тот год на ферму приехало много новых людей, включая несколько семей из Вест-Индии, что было совершенно неожиданно. Сперва Дори сторонилась их. Она никогда раньше не встречалась и не разговаривала с темнокожими, а уж тем более не спала в одном сарае сразу с несколькими. Но их дети, как это всегда бывает, сразу же подружились. Вест-Индские женщины оказались смешливыми и дружелюбными. и Дорис вскоре обнаружила, что ее отчужденность как рукой сняла. На самом деле, каникулы стали для Дорис с Сериллом настоящим откровением. До этого они и не представляли, что вестынцы могут быть такими веселыми. Говорят, истынцы очень добродушны. Что ж, рядом с вестынцами кокни сама суровость. Дорис и Сирил хохотали с утра до ночи, и тяжелый труд сборщиков хмеля уже таким не казался. Уставшая, но в приподнятом настроении, Дорис покидала поля, чтобы приготовить ужин для своей семьи, а потом присоединиться к сидящим вокруг костра. Этим летом там пели другие песни. Никогда прежде она не слышала вестинского пения с его сочетанием красоты и трагедии. И оно — всколыхнуло глубокое и безымянное томление в сердце Дорис. Она присоединялась к припевам и песням с повторами, хотя раньше и не догадывалась, что обладает музыкальным слухом. Сирилл же был невысокого мнения о музыке, и ничто на свете не заставило бы его открыть рот и запеть, так что он подсаживался к другой группке, сидевшей вокруг другого костра, к ребятам, больше приходящимся ему по душе. «Время летит слишком быстро», когда вы хорошо его проводите, и в конце второй недели никто не хотел уезжать. Но время вышло, и все согласились, что это были лучшие каникулы в их жизни, и что они обязательно встретятся в следующем году. Дети плакали, прощаясь. Будни снова потекли своим чередом с их работой и школой, соседями и сплетнями, и постепенно воспоминания о каникулах в Кенте подернулись дымкой. Когда на рождественской вечеринке Дорис объявила, что вновь беременна, никто этому не удивился. Ей было всего 38, и семья с пятью детьми не считалась многодетной. Сирилу сказали, что он парень не промах, и им обоим пожелали всего хорошего. Роды начались ранним утром. Сирил позвонил нам по пути на работу. Дорис смогла проводить детей в школу, и одна из соседок пришла посидеть с нею. Я приехала около половины десятого утра и нашла все в лучшем виде. В доме было чисто и убрано, детские вещички были готовы и безупречны. Все, что нам требовалось, например, горячая вода, мыло и так далее, все было готово. Дори казалась спокойной и веселой. Соседка ушла, когда я приехала, сказав, что заглянет позже. Роды прошли без происшествий и довольно быстро. К полудню. Она родила мальчика явно темнокожего. Я, разумеется, была первой, кто его увидел, и не знала, что сказать или сделать. Перерезав пуповину, я завернула ребенка в полотенце и положила в кроватку, занявшись третьим этапом родов. Это дало мне немного времени подумать, стоит ли что-то сказать. Если да, то что? Или просто передать ей ребенка, и пусть сама увидит? Я выбрала второй вариант. Третий этап обычно занимает не менее 15-20 минут, и в процессе я просто взяла ребенка и положила Дорис на грудь. Она долго молчала, а потом проговорила. «Такой красивешный, такой дивный, аж плакать хочется». И слезы действительно выступили на ее глазах и потекли по щекам. Вцепившись в ребенка, она запричитала сквозь сдавливаемые рыдания. «О, какой же он красивый! Я не хотела! но что я могла поделать? И чего мне делать теперь? Это самый дивный ребеночек, какого я видала!» Слезы не дали ей договорить. Я была потрясена неожиданным поворотом событий, и тем не менее мне нужно было заниматься своей работой. Я сказала, «Послушайте, думаю, скоро выйдет плацента. Позвольте мне положить ребенка обратно в кроватку всего на несколько минут, чтобы можно было благополучно завершить ваши роды и все почистить, а потом поговорим». Она разрешила мне забрать ребенка, и через десять минут все было закончено. Снова отдав Дорис сына, Я молча начала прибираться. Мне казалось, что разговор лучше не начинать. Долгое время она тихо держала, его целовала и терла с лицо моего личика. Взяв его ладошку, она согнула маленькую ручку и проговорила. «У него белые ноготки, представляете?» Это был крик надежды. Затем она продолжила. «Чего же мне делать? Чего я могу сделать, сестра?» Ее сердце разрывалось, и она зарыдала, вцепившись в малыша со всем пылом и страстью материнской любви. Она не могла говорить, только стонала и укачивала его на своих руках. Я не могла ответить на ее вопрос. «Что тут скажешь?» Закончив со своими делами, я проверила плаценту, целая. Потом сказала, «Я бы хотела искупать ребенка и взвесить его, хорошо?» Дорис кротко отдала мне малыша и следила за каждым движением, когда я его купала, словно боясь, что я его заберу. Думаю, в глубине души она знала, что должно произойти. я взвесила и измерила новорожденного. Он оказался крепышом, 9 фунтов 4 унции, 22 дюйма, идеальным во всех отношениях. И, конечно, он был прекрасен. На голове уже пробивались тонкие темные вьющиеся волосы. Слегка приплюснутый нос вывернутыми ноздрями подчеркивал его высокий широкий лоб. Смуглая золотистого оттенка кожа была гладкой, без морщинок. Отдав его обратно матери, я сказала, «Дорис, это самый прекрасный ребенок, которого я когда-либо видела. Вы вправе им гордиться». Она посмотрела на меня с мрачным отчаянием. «Что же мне делать?» «Не знаю. Правда не знаю. Ваш муж придёт домой сегодня вечером, думая, что он отец новорождённого. Он захочет увидеть ребёнка, и вы не сможете его скрыть. Не думаю, что вам стоит оставаться одной, когда он вернётся. Может ли ваша мать прийти и побыть с вами?» «Нет, это только всё напортит. Он терпеть не может мою мать. Сестра, может, вы побудете со мной? Вы правы. Мне страшно, чего будет...» когда Сирил его увидает С этими словами она прижала малыша к себе в отчаянном жесте защиты. «Не уверена, что я тот человек, который должен при этом присутствовать», ответила я. «Я акушерка. Возможно, вам нужен социальный работник. Я определенно считаю, что вам необходим кто-то, кто защитит вас саму и ребенка». Пообещав об этом позаботиться, я ушла. Я думала о том, что у нее есть всего полдня счастья со своим ребенком, чтобы подремать с ним, пообнимать, поцеловать, сковать себя с ним неразрывными узами любви матери к своему дитя, обретаемой каждым малышом по праву рождения. Возможно, она знала, что их ожидает, и старалась вместить в эти несколько коротких часов любовь длиною в жизнь. Возможно, она напевала ему вестинские спиричуэлс, услышанные ей тогда у костра. Я доложила обо всем сестре Джулиане и озвучила свои опасения. Она сказала, «Вы правы, кто-то должен быть там, когда муж увидит ребенка. Однако я думаю, что лучше бы это был мужчина, а все социальные работники в этом районе — женщины. Я поговорю с пастором». На деле в доме с пяти часов вечера по просьбе пастора присутствовал молодой викарий. Сам пастор не поехал, посчитав, что это будет выглядеть чересчур помпезно. Викарий рассказал, что события развивались примерно так, как я и ожидала. Сирил бросил один молчаливый, полный ужаса взгляд на ребенка и кинулся на жену с кулаками. Священник не дал ему ударить, тогда мужчина схватил ребенка и хотел швырнуть его об стену, но викарий вновь помешал ему. Сирил сказал жене, «Если этот выродок останется в доме хоть на одну ночь, я прибью его и тебя прибью!» Глаза его вспыхнули диким огнем, подтверждающим серьезность его угрозы. «Ты у меня еще дождешься, сука!» Час спустя священник покинул дом, унеся с собой ребенка в небольшой плетеной корзинке и бумажный сверток с детскими одежками. Он принес ребенка в Нанатус Хаус, и мы заботились о нем той ночью. На следующее утро мальчик был передан в детский дом. Мать его больше никогда не видела.